Надеюсь, вы не подумали, что я испугалась вас, потому что в этом случае вы же только ошибаетесь. Если хоть волосок упадёт с головы моего братика, мама поймает вас и сожжёт на завтрак. Понятно? Заткнись, дурочка, прорычал один из охранников. Если не хочешь получить по уху. Вы не смеете мне угрожать. В любом случае это смешно. Вам не избежать смерти, а я меньше, чем через час буду дома в безопасности. Тем более мне уже стало скучно. Вам что, больше заняться нечем, пока я жду вашей смерти? Ну все, меня это достало, отозвался старший из охранников, собираясь схватить девчонку. Но в этот момент Эдсо прямо с крыши выстрелил ему в грудь. Мужчина покачнулся, и прежде чем он упал, на его мундире растекся кровавый цветок. Эдсо на мгновение отвлекся, подумав, что Леонард, должно быть, улучшил порох. В суматохе, вызванной внезапной гибелью охранника, Эц со спрыгнул с крыши ловко и грациозно, словно пантера приземлился и закружился вокруг второго охранника, неуверенно выхватившего угрожающе выглядящий кинжал. Эцу безошибочно резнул по запястью противника, повреждая сухожилие. Кинжал охранника упал на землю прямо в грязь. Прежде чем противник успел собраться с силами и попытаться защитить себя, Эц увозил двойной кинжал под нижнюю челюсть врага. Лезвие легко прошло через рот. рызик и, и вышла в череп. Эцу спокойно вытащил клинок, тело камнем упало рядом. Их было всего двое, спросил он у Бьянки, которая даже не дрогнула. Да, спасибо тебе, кто бы ты ни был. Моя мама достойно вас загородить тебя, но они забрали моего брата, Отавиана. А ты знаешь, где он? Поинтересовался Эцу, перезаряжая пистолет. Они его забрали на сторожевую башню у разрушенного моста. Нам нужно спешить. Давай, показывай дорогу и держись ко мне поближе. Вслед за девочкой он пошел по дороге, пока не добрался до башни. Они подошли вовремя. Лодовик оттащил хныкающего мальчика за шиворот к башне. Эдсо заметил, что мальчишка хромает. Должно быть, вывихнул лодыжку. Ты, увидев Эдсо, вскричал Лодовика, оставь девчонку и вернись к своей госпоже. И скажи ей, что мы прикончим эту парочку, если она не выполнит наши условия. Я хочу к маме, чуть не заплакал от Авиана. Отпусти меня, убийца. Заткнись, выродок, огрызнул Слдавик. Эцу, принеси яблоко и карту, иначе мальчишка сдохнет. Мне надо в туалет, не останавливался Авиана. Ради бога, заткнись уже. Отпусти его, мрачно проговорил Эцу. Давай, попробуй забрать его. Ты не настолько быстр, глупец. Стоит тебе только пошевелиться, и я перережу ему глотку. не успеешь ты и глазом моргнуть. Лодовик до сих пор державший мальчика обеими руками, освободил одну руку, чтобы выхватить меч. Атавиан попытался вырваться, но Лодовик крепко ухватил его за запястье. Теперь Лодовик не мог прикрываться Атавием как щитом. И тот воспользовался возможностью, выстрелил из пистолета. Выражение ярости на лице Лодовика сменило недоверие. Пуля угодила ему в шею, перебив яремную вену. Выпучив в глаза, он выпустил Атавиана и упал на колени, пытаясь зажать рану. Но кровь текла сквозь пальцы. Мальчик кинулся к сестре, которая радостно его обняла. «Атавиана, все хорошо», – приговаривала она, крепко прижимая брата к себе. Эдсо приблизился к лодовикам, оставаясь, впрочем, на безопасном расстоянии. Противник еще не упал на землю и продолжал сжимать меч. Кровь все быстрее сочилась на его камзолу. Не знаю, что за дьявольское устройство ты использовал, чтоб расправиться со мной, Эцу, выдохнул Лодовика, задыхаясь. Но я с тскойбием сообщаю тебе, что ты проиграл. Орсы не такие дураки, каким вы нас считаете. Если здесь и есть дураки, так это вы, Екатерина. Это ты, глупец, холодно с презрением в голосе отозвался Эцу. Умереть за мешок серебра? Думаешь, оно того стоило? Лодовика поморщился. Стоило? Мы тебя перехитрили. Пока ты стоишь здесь, мастер забирает свой приз. Его лицо исказилось от боли. Кровь хлынула с новой силой. Лучше прикончи меня, Этсо, если в тебе осталось хоть капля милосердия. Тогда умри с честью, Орси. Гордость тебе не поможет. Этсо шагнул к нему и завершил начатое. Мгновение спустя все закончилось. Этсо склонился над ним и закрыл глаза. Покойся с миром, пробормотал он. Но время истекало. Он вернулся к детям, которые наблюдали за происходящим с широко открытыми глазами. "Идти можешь", спросил он у Атавиана. "Я постараюсь, но мне очень больно". Это упёрся на корточке, я осмотрел ногу. Лодыжка была не сломана, а просто вывихнута. Он помог Атавиану забраться ему на плечи. "Мужайтесь, юный Герцог", сказал он мальчику. "Я доставлю вас домой в целости и сохранности". Можно я сначала схожу в туалет? Мне правда очень надо. Давай только быстрее. Это узнал, что не сможет провести детей через деревню. Он не мог их замаскировать роскошной одеждой, да и пропажу Бьянки, наверное, уже обнаружили. Он заменил пистолет на ядовитый клинок, убрав оружие в сумку. Взяв Бьянку за руку, он направился к лесу, окружавшему деревню с запада. Зайдя на небольшой холм, он обернулся на Санта-Сальвато и увидел Как солдаты Орсии бегут по направлению к сторожевой башне, но никто из них даже не посмотрел в сторону леса. Благодаря небеса за передышку, он после долгого пути наконец-то привёл детей туда, где стоял конь. Усадил их в седло и вскочил позади них. Потом он поскакал на север, к Форли. В городе было тихо. Было слишком тихо. И куда подевались войска Орсии? Сняли осаду? «Такое казалось просто невозможным!» Он пришпорил коня. «Езжайте через Южный мост, Мессер!» Посоветовал державший за луку седла Бьянка. «Это самая короткая дорога к дому!» А Тавиана прижался к Этсоу. Стоило им подъехать к городу, как стало ясно, что Южные ворота открыты. Оттуда выехал небольшой отряд сфорца в сопровождении Катерины Макиавелли. Этсоу сразу заметил, что его товарищ ассасин ранен. Он поспешил к ним, и он сказал, спешилса сам и передал детей в руки Катерины. А вы им Пресвятой Девы, что здесь произошло? спросил он, переводя с гадского катеринна макиавели обратно. Что вы здесь делаете? Ах, это, проговорила Катерина. Прости, мне так жаль, что случилось. Это была уловка, чтобы заставить нас врасплох. с отчаянием в голосе ответила Катерина. Они просто отвлекли наше внимание похищением детей. Этцеусноу посмотрел на Макиавели. «Но город спасем, уточнил он?» Маккейли вздохнул. «Да, город в безопасности. Больше он Орси не интересен. Что ты имеешь в виду?» «После того, как мы отбили их атаку, мы отвлеклись. Только на мгновение, чтобы перегруппироваться и перевязать раненых. Тогда Чека напал снова. Они все спланировали. Он взял город штурмом. Я дрался с ним лицом к лицу. Но его солдаты окружили меня сзади, и я проиграл. Эдсу. Крепись. Чека забрал яблоко. Эцу потрясённо застыл, потом медленно произнёс: "Что? Этого просто не может быть". Он обёл их растерянным взглядом. Куда он ушёл? Как только он получил, что хотел, он отозвал всех своих людей. Армия рассеялась. Мы не знаем, кто именно унёс яблоко. В любом случае мы слишком вымотаны битвой, чтобы преследовать их. но сам Чека повел своих людей в горы, к северу от города. «Значит, все пропало», – ошеломленно выдавил Эцио, понимая, что Лдовика был прав. Они недооценили Орси. «Хвала Господу, у нас все еще есть карта», – отозвалась Катерина. «У него не было времени искать ее». «Но что если теперь, когда у него есть яблоко, и ему больше не нужна карта?» «Мы не дадим тамплиерам насладиться победой», — хмуро заметил Макеавелли. «Мы не должны позволить им победить. Надо ехать». Но от Эцио не скрылось, что лицо его друга посерело от потери крови. «Нет», — остановил он его. «Останься. Катерина, позаботься о нем. Мне надо ехать. Время еще есть». Эцио скакал весь день, отдохнув только однажды, когда менял лошадей при подъезде к Аппенинам. И уже там осознал, что поиски Чека Орси могут затянуться. Но ему также было известно, что если Чека вернулся в резиденцию своей семьи в Нубиларию, он Эцу должен попытаться перехватить его на длинной извилистой дороге, что вела оттуда на юг, к Крыму. Не было никаких гарантий, что Чека сразу не отправится к папскому престолу. Но Эцу подумал, что с таким важным грузом, как яблоко, Его противник сперва попытается найти надёжное убежище, чтобы оттуда послать курьеров в Ватикан, узнать, вернулся ли туда испанец, и только тогда связаться с ним. Поэтому Эцио решил лично поехать в Урбиларию. Тайно проникнув в город, он выяснил всё, что можно о местонахождении Чека, но и у самого Чека повсюду были шпионы. Эцио узнал, что Чеку стало известно о том, что Ассасин близко, и что он нанял фурго собираясь сбежать и сорвать планы Эцу. Чеко планировал уехать из города утром, и к этому времени Эцу был готов, бдительно следя за южными воротами Нубеларии. Вскоре, как он ожидал, мимо прогрохотал два экипажа. Эцу вскочил на коня, намереваясь пуститься в погоню, но тут прямо перед ним на дорогу выехал третий, меньший фургон, управляемый приспешником Орси и перегородил ему путь. Конь Эцу устал на дебы, бросивсадника. Понимая, что он теряет время, Эцу решил не продолжать погоню верхом, а вскочил и забрался на экипаж Орси. Одним ударом вырубил кучера и спихнул его вниз. Он щёлкнул хлыстом, погонял лошадей и бросился в погоню. Довольно скоро впереди показались повозки противника. Они заметили погоню и поехали быстрее. Они петляли по ненадежной горной дороге. сопровождающую чека экипаж, в котором ехали солдаты, готовые стрелять по рейцу из арбалетов, слишком быстро вошёл в поворот. Лошади сбились и помчались к следующему повороту, но упряжь провалилась, и экипаж отлетел к краю дороги, свалился на добрую сотню футов вниз в долину. Облегчённо выдохнув, Эццо поблагодарил судьбу за её доброту. Он поторопил собственных лошадей, беспокоясь только о том, как бы не загнать их до смерти. Но им приходилось тянуть за собой куда меньший вес, чем лошадям Чеко. Поэтому дистанция между экипажами начала стремительно сокращаться. Когда Эцу управнялся с повозкой противника, кучер хлестнул его плеттю. Но Эцу её перехватил и вырвал из рук врага. Потом, дождавшись подходящего момента, он бросил поводья и перескочил со своего экипажа на крышу повозки Чеко. Лошади запаниковав из-за исчезновения Эцу, ускорили бег и выскочили на дорогу прямо перед экипажем Чека. Идик чёрту закачал кучер Чека, поднимая тревогу. Ради бога, что ты творишь? Ты что, спятил? Но без кнута ему было сложно управлять лошадьми, и не из-за того, чтобы ввязаться в бой с Эцу. Из экипажа донёсся голос Чека. Не будь глупцом, Эцу. Почему ты просто не уберёшься с моей дороги? наполовину высунувшись из окна экипажа Чеко набросился на Эцу с мечом. Кучер отчаянно пытался взять лошадей под контроль, проваливаясь моего экипажа. Кучер намеренно принялся кидать экипаж со стороны в сторону, в попытке сбросить Эцу, но тот крепко цеплялся за свою жизнь. Экипаж резко повернул, и они влетели в заброшенный мраморный карьер. Кучер окончательно потерял контроль над повозкой. Экипаж перевернулся на бок. Кучер свалился на мраморные плиты. Когда-то выперенные каменчиками и брошенными ими из ядов камни. Лошади столкнулись, упали и в ужасе забили копытами землю. Это успел соскочить и припал к земле, выхватил меч, готовый драться с Чеко, который задыхающийся, но целый и невредимый, выбрался наружу. Его лицо исказила ярость. Верни яблоко, Чеко, всё кончено, идиот. Всё будет кончено, когда ты сдохнешь. Чека замахнулся мечом на противника, прямо на краю дороги завязал с собой. «Верни яблоко, Чека, и я позволю тебе уйти. Ты не имеешь представления о силе, которая хранится в яблоке. Тебе она не достанется. А когда мастер получит яблоко, у него в руках окажется невообразимая мощь. И мы с Лодовика будем с ним, чтобы получить свою долю власти». Лодовика мертв. «Ты правда думаешь, что твой мастер позволит тебе спокойно жить, когда ты станешь ему не нужен?» Ты знаешь слишком много. Ты убил моего брата, тогда получи за него. И Чек обросился на Эцу. Они сцепились, мечи выбивали искры. Чек снова ударил Эцу, но тот отбил удар защитной пластиной. То, что хорошо выверенный удар не достиг цели, смутил Эчка, но он быстро пришёл в себя и ударил Эцу по правой руке, глубоко порезав бицепс. Эцу вырнял меч, издав крик триумфа. Чека приставила с треем меча к горлу Этсо. «Не моли о пощаде», — сказал он, — «потому что ты ее не дождешься». Он занес было руку, готовясь нанести смертельный удар, и в этот миг щелкнул двойной клинок на левом запястье Этсо. И ассасин молниеносно ударил, вонзив клинок в грудь Чека. Чека замер и стоял очень долго, смотря как капли крови стекают на пыльную дорогу. Он выронил меч и упал прямо на Этсо, схватившись за него. Они оказались лицом к лицу. Чека улыбнулся. "Тебе опять удалось забрать наше сокровище", прошептал он. Кровь хлынула у него из груди. "Неужели это того стоило?" спросил Этцу. "Стоило стольких жизней?" Чека сдавленно хихикнул, хотя, возможно, это был кашель. Кровь наполнила рот. "Такая ценная вещь надолго у тебя не задержится". Он судорожно вдохнул. "Сегодня умру я". Но тебя ждёт та же участь завтра. Его лицо застыло, глаза закатились. Тело сползло на землю прямо под ноги Эцу. Посмотрим, друг мой, ответил Эцу. Покойся с миром. Чувствовал он себя неважно. Из ран на руке лилась кровь, но он заставил себя дойти до экипажа и успокоить лошадей, а потом перерезал упряжь. После этого он заглянул внутрь кареты, обыскал её, И вскоре обнаружил коробку из тикового дерева. Открыв её, он убедился, что содержимое в целости. Закрыл крышку и переложил коробку в здоровую руку. Он оглядел карьер и увидел, что кучер лежит, не шевелясь. Проверять мёртв ли он не было смысла. Тело лежало под неестественным углом. Лошади ушли недалеко. И это подошёл к ним, сомневаясь, достанет ли ему сил, чтобы вернуться верхом в форле. Он надеялся, что за время его отсутствия там ничего не изменилось. Погоня за чекой заняла больше времени, чем он рассчитывал. Но кто сказал, что будет легко? В конце концов яблоко вернулось к осинному, а значит, время было потрачено не зря. Он ещё раз осмотрел лошадей и решил остановить выбор на вороном коне. Он опёрся о гриву, чтобы вскочить в седло, потому что стремян не было, и пошатнулся. Он потерял больше крови, чем думал. Прежде чем ехать куда-то, нужно перевязать рану. Он привязал коня к дереву и отрезал от рубашки чека лоскут. Потом оттащил тело в сторону. Если бы кто-то появился, то решил бы, что Эдсо и Куча стали жертвами несчастного случая. Но было уже поздно, и путешественников в этот час ждать не стоило. Однако все эти действия окончательно исчерпали силы Эдсо. «Имею же право на отдых», — подумал он. и мысль эта показалась ему сооблазнительной. Он присел в тени дерева, слушая, как мирно переступают с ноги на ноги пасущиеся лошади. Коробку он положил на землю рядом с собою, и в последний раз настороженно оглянулся, изучая место, где ему предстояло задержаться. Веки его отяжелели, и он не заметил, как из-за дерева на холме, возвышающемся дорогой позади него, за ним кто-то следит. Когда Эдсо проснулся, Ночью же вступил в свои права. Но лунного света оказалось достаточно, чтобы увидеть безмолвную фигуру приближающуюся к нему. Правая рука наполнилась тупой болью. Но когда он попытался подняться, то обнаружил, что не может пошевелиться. Кто-то притащил из карьера мраморную плиту и прижал ей руки асасина. Он напрягся, пытаясь воспользоваться ногами, чтобы встать, но не смог. Эцио посмотрел туда, где стояла коробка с яблоком. Она исчезла. Фигура, на которой была чёрная монашеская сутана и белая ряса монаха доминиканца, заметила, что Эцио очнулся. Повернулась к нему и понадёжно уложила плиту на руки ассасина. Эцио заметил, что на одной руке у монаха не хватало пальца. "Подожди", попросил он. "Кто ты? Что ты делаешь?" Монах не ответил. Отцу увидел, как тот снова поднимает коробку. Не открывай. Что ты делаешь? Не открывай. Но монах уже открыл коробку, и свет ярче, чем солнечный, затопил всё вокруг. Перед тем, как снова потерять сознание, Отцу показалось, что он услышал, как монах облегчённо вздохнул. Когда он проснулся снова, наступило утро. Лошади сбежали, но Отцу почувствовал, что силы к нему вернулись. Он посмотрел на мраморную плиту это чувствовал её тяжесть, но она колебалась, когда он пытался пошевелить руками. Он огляделся. Недалеко от правой руки он заметил крепкую, всё ещё зелёную ветку, которая, видимо, упала с дерева. Стиснув зубы, он дотянулся до неё и затащил под плету. Правая рука разрывалась от боли. Рана вновь открылась. Стоило ему только засунуть один палец ветки под плету и напрячься. полузабытая строка детских лет всплыла у него в памяти дайте мне точку опоры и я переверну землю